Глава 37. Я не собиралась опять таять, растекаться перед полянским лужицей, но игнорировать его присутствие в моей жизни становилось с каждым днем все сложнее. Особенно когда даже мое собственное тело красноречиво напоминает мне о нем. Богдан словно боялся, что я забуду его, находясь на расстоянии, и всячески старался напомнить о себе звонки, ягоды, конфеты и цветы. Он писал мне сообщения и просил присылать фотографии. Я фотографировала исключительно живот. Он злился так ему и надо. Когда Богдан ушел из дома моих родителей быстро и безропотно, не пытаясь даже спорить или отстоять то малое, что есть между нами, я даже не расплакалась. Вообще ничего не ощущала, полный эмоциональный вакуум. Пустота и разочарование сбивали с ног. Это не те эмоции, которые должна испытывать беременная. Поэтому я просто постаралась занять себя всевозможными делами, чтобы не думать ни о чем и не навредить своему малышу. Он же не виноват в том, что его родители пока никак не могут найти дорогу друг к другу. Возможно, никогда и не найдут. Я чувствовала себя дурой и последней идиоткой. Жила в каком-то своем выдуманном мире. Витала в иллюзиях, надеялась и верила. Он с сыном меня познакомил, с братом. Всегда рядом был, и казалось, что не безразличен. Я ему запретила себя трогать, касаться. Но знала же, что хочет. Считывала по его взгляду, движением. Я ведь влюбилась. Все, что было до... Казалось пробным периодом, а теперь я вкусила настоящее чувство и сразу налетела на бетонную стену. Разлетелась на тысячи осколков и пытаюсь собрать себя заново. Цветы мне носил, приехал ко мне. А я о близости с ним вновь мечтала. Боже. Умом не тронуться помогали мысли о малыше у меня под сердцем. Я много мысленно с ним разговаривала и обещала, что мы обязательно со всем справимся. У меня есть любящая семья, и у него будет такая же. Любовницей становиться я не хочу. Низко, унизительно, грязно. Сейчас я даже рада, что папа всего этого в свое время лишился. Зато он смог сохранить и привить нам, своим детям, другие ценности. Семья, любовь, гармония. Что еще нужно для полного счастья? Я много гуляю последние дни. Дома в четырех стенах сидеть совершенно не в моготу. Мама пытается кормить любимыми вкусностями. Папа несколько раз пытался извиниться за свои резкие слова у него в кабинете. Только за что ему извиняться, я так и не поняла. За правду? За нее не извиняются. Толик после школы сразу заваливается ко мне в комнату, Один иногда даже ночью приходит и ложится рядом. Забирается под одеяло, и мы обе притворяемся, что спим. Несколько раз я слышала, как она тихо плачет в подушку, и явно этому виной не моя неустойчивая личная жизнь. Богдан постоянно звонит и пишет, буквально атакует сообщениями. А потом он начинает посылать цветы, буквально заваливает ими всю нашу квартиру. Мама умиляется, расставляя их по вазам, папа хмыкает, почесывая подбородок, и даже Диана утаскивает к себе в комнату букетик. Первые звонки игнорирую, а когда мне начинает звонить и писать Данька, понимаю, что не могу ему не отвечать. Душа у меня лежит к этому мальчишке и болит за него. В огромном торговом центре останавливаюсь напротив детского магазина с интересом рассматриваю витрину. Вспоминаю наш вчерашний звонок по видеосвязи и улыбаюсь а потом краснею до кончиков ушей, вспоминая, как следом разговаривала с его отцом. Первый раз за долгое время. Захватив губами трубочку от молочного коктейля, бесцельно бреду дальше, разглядывая витрины. Вокруг суета, весь город готовится к празднику, люди толпами бегают по магазинам, наверное, с подарочными пакетами и коробками. Мне тоже нужно что-то прикупить для домашних. Из раздумий меня вырывает настойчивая трель телефонного звонка. Он раздается из моей сумки. Вздохнув, опускаюсь на ближайшую пустынную лавочку и достаю мобильный. Звонит Айсель. «Привет, коллега! Как там отдыхается? Не забыл еще нас?» Раздается звонкий голос на другом конце трубки. «Привет! Дома слишком много народу, и по утрам длинная очередь в ванну. А в остальном сплошные плюсы!» Пытаюсь шутить. Откидываюсь назад на спинку лавочки и, незаметно приспустив начавшие давить на живот колготки, кладу поверх него руку. Я последнее время часто прислушиваюсь к ощущениям внутри себя. Мама сказала, примерно на этом сроке ей прилетел от меня первый пиночек. Но у меня ничего такого нет. Я вот в аэропорт еду, к своим на праздники. Надеюсь, нас не выдернут раньше положенных десяти дней. Я планирую отдыхать и есть мамину выпечку. Мой план примерно такой же. В начале января вернусь обратно. Все живы на работе. Левский не зверствует. Айсель немного молчит, словно подбирая слова, а потом тихо произносит. У него какие-то контра с начальством. Биг Босс последние дни зверствовал, всем досталось. Особенно отдел кадров распек по первое число. Крыска, кажется, написала заявление на увольнение даже. Злорадствовать, конечно, нехорошо, но она давно нарывалась. Я замираю. Богдан злится. Почему? Что-то случилось? Он довольно справедливый и уравновешенный руководитель. Эмоции старается держать при себе и не вносить личные проблемы в работу. Взять хотя бы нашу ситуацию. Что-то произошло? Не могу удержаться от вопроса, который так и вертелся на кончике языка. Ты не в курсе? Слияние полян группы ШПАК «Инновационный центр» не состоится. Компания терпит ежедневные огромные убытки. Акции обесцениваются, деньги вылетают в трубу. Поэтому я и не рассчитываю на долгие выходные. Нас по-любому дернут в офис назад. Если будут вызывать, ты поедешь? Спрашивает Айсель. Волосики на руках встают дыбом. Слияния не будет, сделка аннулирована. А как же их брак? Его тоже не будет. Ведь именно он нужен был Богдану. Больше, чем я и его ребенок. Что же поменялось? Мы вчера разговаривали, и он не сказал об этом ни слова. Зато я наболтала лишнего, и теперь Данька в курсе того, что скоро станет старшим братом. Я думала, Богдан разозлится, когда узнает, что я не сдержала язык за зубами. А он был такой расслабленный и довольный, только немного уставший. Я давно не видела его и жутко соскучилась. Игнорировать его звонки сложно. На сообщение не отвечать пытка. Я не хочу мучить ни себя, ни его. Не хочу быть причиной, по которой он потеряет весь свой бизнес. Но хочу быть причиной, по которой он будет счастлив. Погоди, как это слияние не будет? Почему? Спрашиваю шокированно. Не знаю. В такие тайны, наверное, посвящают только приближенных. Я к ним не отношусь. «В общем, если выйдешь на работу раньше меня, загляни в свой средний ящик. Я оставила там тебе небольшой подарочек. Целую. С наступающим!» «И тебя?» — отзываясь сехом, произношу я. Опускаю руку с телефоном и рассеянно оглядываюсь по сторонам. Вокруг кипит предпраздничная суета, калейдоскоп красок и смех. Я словно наблюдаю за всем этим издалека, пытаясь отдышаться и понять, что только что услышала. «Свадьбы Полянского и Шпак не будет. Он свободен». Вдруг отголосок кропкой надежды тихо щекочет меня под ребрами. А вдруг ее не будет из-за меня, из-за нас с малышом? Запрещаю себе об этом думать. Мало ли что у них там произошло с Илоной. Может, это она первая кинула Богдана. Нашла для себя более выгодные варианты и отправила моего дорогого босса в длинное и пешее путешествие. Мы разговаривали сегодня утром. Он позвонил, а я не смогла его опять проигнорировать. Я жалкая и совсем не гордая. Мне просто хочется немного тепла и хоть капельку любви мужчины, по которому сама схожу с ума чуть ли не с первой встречи. Может быть, Айсель что-то не так поняла? Потому что сам Богдан упорно молчит и не поднимает тему своего фиктивного брака в наших беседах. Встав, разминаю поясницу и плотнее застегиваю пальто. Двигаюсь сквозь пеструю толпу людей к выходу. Дома меня неожиданно тоже встречает суета. Мама и Дина переглядываются и старательно прячут улыбки. Возбужденные голоса папы и Толика доносятся из комнаты, которую выделили для меня. «Что происходит?» — спрашиваю устало, разматывая свой шарф. Прогулка меня изрядно вымотала. А мысли, кружащие, никуда не исчезают из моей головы, делают только хуже. Клонит в сон и хочется есть. Поглядываю в сторону кухни, из которой доносятся ароматы свежей выпечки и жареного мяса. «Руки помой и иди сюда», — машет рукой мама, загадочно улыбаясь. Пожимаю плечами, но делаю, как она велит. Спустя несколько секунд я застываю на пороге своей комнаты. Чувствую, как брови комично ползут вверх, а губы складываются в удивленное «О». «Это мне?» — спрашиваю сипло, прижимая руки к груди. «Ну не мы же здесь рожать собираемся через пару месяцев?» — хмыкает Толик, за что получает уничижительный взгляд от отца. «Что?» Рассматриваю стоящую в центре комнаты белую детскую кроватку с привязанными к ней голубыми шариками. Внутри кроватки стоят какие-то пакеты из детских магазинов, а на тумбочке возле моего дивана большой букет моих любимых розовых тюльпанов и коробочка голубики в форме сердца. Доставили буквально 20 минут назад, улыбаясь, говорит мама. «Какая прелесть, да, Лесь?» «Да». Трогаю кончиками пальцев веревочки от шаров и поворачиваю голову к родным. «Кто это прислал?» «А у тебя много вариантов?» — хмыкает Динка и закатывает глаза. «Будущий папаша-олигарх замаливает грешки». «Никакой он не олигарх» одергивает ее мама. «Там карточка есть, мы не смотрели». «Иногда получить пинок под зад для скорости принятия решений не такой уж и плохой вариант», философски изрекает папа, подкручивая усы. «Серёжа!» «Папа, ты как всегда», улыбаясь, говорит сестра и протягивает мне небольшой конверт, на котором написано мое имя. «Мы не читали», хотя Толик предлагал поднять ее на свет. «Боже упаси, это же личное и только ваше дело». Взмахивает руками мама. Но в квитанции на мебель стояла фамилия Полянского. «Нормальный подарок», — заключает папа. «Только маловато для того, чтобы я снова захотел пригласить Богдана за наш стол и угостить коллекционным вином». «Посмотри, там в пакетах кольца нет?» Сережа, «Папа!» «Всё, все, все, ухожу «На праздники пусть так и быть заезжает. Проднимся же скоро. Грех в ссоре Новый год встречать». Задумчиво говорит папа и, обняв маму за плечи, выходит из комнаты. Забираю карточку у сестры и жадно впиваюсь в печатные буквы глазами, с сожалением замечая, что это не почерк Богдана. Но фразу, которая набита на белый картон, черными чернилами я мысленно читаю его голосом. «Надеюсь, сейчас ты улыбаешься». Смотрю на кроватку, затем на шарики и цветы. Касаюсь нежных цветов, и уголки моих куб непроизвольно ползут вверх.